Глава д е в я т в которой н а с т а е т время глобальной политики. Туристический отель это намного лучше к р у ж е ч н ы е каюты на условно торговом корабле и безусловно прекраснее навесы и т о п ч а н в разломе. После того, как эльфийское правосудие признало каторжан невиновными, отношение к ним поменялось. Не то, чтобы эльфы резко полюбили этих гостей р а в а н и о н а но 10 дней на полежать, отдохнуть и отъесться на местных салатах у них появилось. Светлые просторные номера с мягкими кроватями, в доступе тренажерный зал, бассейн, вирткапсулы, целый комплекс спа-дроидов. Забавно было смотреть на дядю Мишу, лежащего в шезлонге и подтягивающего из трубочки фруктовый с м у з и На чреслах его было намотано белоснежное полотенце. На лице темные очки в виде звездочек. д у м б и я уже о с в а и в а л тренажеры. Дон отмокал в бассейне, подставляя солнцу лысую голову. Мне нужен терминал Галасети, понимаешь? Пытался втолковать гай администратору. Галасеть, Галасеть, связь. Да я в жизни не поверю, что на всем р а в а н и о н е нет ни единого терминала. Эльф пожал плечами и сказал: «Пойдемте». Так ты все это время меня понимал? Эльф опять пожал плечами. Добравшись до терминала, который находился тут же в холле, Гай уселся за него и попытался выйти на свой ящик галопочты. Чатно. Экран выдавал надпись с ошибкой: «Мол следующее окно галактической связи откроется через пять дней». Что это могло значить? Парень и думать боялся. Решил пошарить на локальных ресурсах, ознакомиться с событиями, которые он пропустил, будучи занят добычей мумиё. Сектор Атлантик скатывался в состоянии лютого бардака, то есть на отдельно взятой планете по большому счету ничего не менялось. Дети ходили в школу, расцветали цветочки и играла музыка, а вот в масштабах сектора штаб-квартира Конфедерации теперь располагалась на Кармарене, климат там пришел в норму, и Сенат впервые за все время своего существования ступил на поверхность планеты в полном составе. Кахирский договор превратился в фарс. Либерти, Ред Сокс, Саюнара, Гронинген, Пангея и еще десяток менее развитых миров, которые никого по большому счету не интересовали, провозгласили свой выход из соглашения. Конфедераты в ответ на это прекратили сопровождение торговых конвоев, объявили о денонсации договора и преобразовании Конфедерации в протекторат. На практике это означало, что такие планеты, как Кармарен, Портороса, Монпарнас, о б и л я р Гвадалахара, т а л е й р а н р а с п о л а г а ю щ и й с я довольно компактно в пределах суточного прыжка через гипердруг от друга, принимали на своей поверхности войска Конфедератов и признавали над собой верховенство власти Сената. По большому счету, протекторат был продуктом эволюции Конфедерации в авторитарную федерацию во главе с военной элитой. Если смотреть правде в глаза, присутствие военных на этих планетах пойдет местным только на пользу. Провинциальные, кроме к а р м а р е н а и т а и л е й р а н а конечно. С очень средней экономикой и небогатым населением они с удовольствием воспользуются шансом на получение заказов на поставки сырья, заполнит вакансии на военных производствах и строительстве баз, ну и пополнит ряды армии протектората, конечно. Сенат тоже выигрывал. Надавить на Пангею или Редсокс было бы гораздо сложнее, чем на тот же Обилляр, а операция по оккупации таких густонаселенных миров могла бы превратиться в кровавую баню. Протекторат широко раскрывал свои объятия для всех желающих. Принять на с в о е й о р б и т е патрульные крейсеры, а на поверхности военные базы. Главным пряником была защита космических перелетов и инвестиции в местное производство. Валютная система здесь оставалась стабильной, в отличие от независимых миров, финансы которых зависли в воздухе. Кредит как общая денежная единица сектора был завязан на банк конфедерации, ныне ставший центробанком протектората. Сохранение кредита означало определенную зависимость, замена на национальную валюту, хаос и турбулентность. На Сарасвати снова полыхало. г р а ж д а н с к о е противостояние между сторонниками протектората и приверженцами суверенитета вызвало волну кровопролитий. Подняли головы пираты, набросившись на торговцев независимых миров, почувствовав безнаказанность агрессивные режимы на периферийных планетах, принялись решать вопросы силовыми методами. Зумба, Туран и Фармоза погрузились во мрак планетарных войн с участием всех сформировавшихся там государственных образований. Возникло такое чувство, что военные Конфедераты, а нынче правящая элита протектората, отпустили вожжи, чтобы хаос набрал обороты и люди почувствовали, каково это жить без пригляды главного космического жандарма. Последние капли были серьезные сбои в работе г о л о с е т и Часть ретрансляторов Конфедераты просто забрали с собой, другие были разрушены пиратами, третьи находились в пространстве, принадлежащем мирам, т е х н о л о г и и которых не п о з в о л я л о проводить обслуживание таких сложных устройств. Мельком упоминалось о приватизации Дезарета, но подробностей по этому делу никаких найти было нельзя, хотя сама по себе новость была сенсацией невероятного масштаба. Сердце Конфедерации кому-то продали? Кто и что именно предложил Конфедератам, а н ы Непротекторату, за самый большой искусственный объект о с в о е н н о м космосе? Что касается мехов, то последняя новость была связана с Неверлендом. Там конфедераты сумели захватить целый ходячий замок, как раз полгода назад, буквально сразу после сделки по передаче в частные руки Дезарета. С большим трудом Гай нашел весточки Аяре и порадовался, речь шла о растущем потоке переселенцев, первом выпуске подготовительного отделения и активной деятельности сталкеров. Колумнист, написавший статью, задавался вопросом, что заставляет молодых людей со всего сектора садиться на спецрейс ы Центавра и улетать в неизвестность на дикую и плохо освоенную планету с двойной гравитацией, и какие проблемы предстоит решить местным властям, чтобы убедить свою молодежь остаться дома. Слова к о м е н д а н т а Разлома перед смертью не давали Гаю покоя. Айзек Мёбиус был мертв. Тогда каким образом он мог договориться о заточении Кормака на Жмыхе? Или он сделал это до смерти, и его воля была исполнена, а может быть, он выжил. Или есть несколько Мёбиусов. Я думала, вы будете смотреть свой бой, проговорила к а й н е а р к у э н а Бойцы любят анализировать поединки, так ведь? На Равионе он набрал 30 миллионов просмотров, и цифры продолжают расти. Когда откроется окно, видео разойдется по всему сектору. Даже не сомневайтесь. Умеете вы им подкинуть горячего, ваше величество? Ваша светлость, вот э т а ваша манера неслышно подкрадываться сзади. Я человек с пошатнувшейся нервной системой, знаете ли, годы одиночества, потом дикое общество, а теперь еще и каторжный труд среди ядовитых мiasмов. Я в следующий раз смогу вас убить, понимаете? Неужели? Она явно была уверена в своих силах. Это эльфика. й Именно. Скажите, а как работают эти окна? Мне нужно подать весточку на яр, понимаете? Ну, конечно. Сейчас от системы к системе курсируют специальные корабли с передвижными ретрансляторами. Протекторат берет плату за передачу информации. В нашей системе такой корабль кажется через пять дней. А что с вашим ретранслятором на Рованионе? Всяко хватает специалистов самого широкого профиля. Пираты, хотя т некоторые считают, что ретрансляторы уничтожаются протекторатскими диверсантами. Да что вы говорите! Картину удивился Гай. Эльфика сделала серьезное лицо. Вас ожидает светлый князь Белигатар сегодня на ужин. Я пришлю к вам портного. Договоритесь о церемониальной одежде. На яри есть церемониальная одежда. Есть обязательные элементы национального костюма. Да, усмехнулся Гай. Он перекинул зеленый плед через плечо. п о п р и л ножны с ж а н о в а р о м потопал каблуками тяжелых ботинок и, нацепив самую благожелательную свою улыбку, шагнул в распахнувшуюся перед ним ажурную дверь. Светлая лоджия была зарята зеленоватыми лучами солнца, пробивающимися сквозь кроны деревьев. ж у р ч а л небольшой водопад у стены, пели птицы, прохладный ветерок залетал в открытые окна. Светлый князь б е л о г о т а р восседал на резном изящном стуле з а к р у г л ы м деревянным столом, уставленным легкими закусками. Церемониальная одежда эльфа былагаю уже привычна. Свободное одеяние из легкой ткани, диадема. В отличие от своих соплеменников, предпочитающих демонстрировать всему миру качество и глянец своих роскошных волос, князь убрал их в т у г о й хвост. Глаза его смотрели цепко и пронзительно. Красивое, идеально симметричное лицо могло принадлежать сладкому мальчику-фотомодели и прожженному убийце одновременно. Приветствую вас, ваше величество, ваша светлость. Я отпустил прислугу. Думаю, мы с вами справимся и сами. В юности мне пришлось поработать помощником егеря. Несколько лет провел в глухих лесах, так что вся эта л а к е й с к а я братия у меня вот где. Эльф сделал жест о п е р е горло. Что, не вяжется мой образ с ролью светлого князя? Понятия не имею, каким должен быть образ светлого князя. Сказал Гай, уселся и налил себе ч а ю в чашку. А это у вас что, пирожные? Мяса, конечно, нет. Вот с белковым кремом попробуйте, очень питательно и м я с о не захочется. Слушайте, а клинок и плед – это те самые элементы национального костюма и ботинки? Выходит, что так. Это мои верноподданные придумали. Сначала взяли моду цеплять на пояс кукрию, потом, когда к нам переселились эстоки, всем так понравились эти пледы. Ну а ботинки, да, это как последний рубеж обороны. Отпинали вы коменданта знатно, ничего не скажешь. Ну, как пирожные, о б ъ е д е н и е Но я никогда не поверю, что вы позвали меня покушать пирожных, в а ш а светлость, и обсудить национальный костюм Яра. Да, да. Яр сейчас, согласно расчетам наших аналитиков, одна из самых динамично развивающихся систем. Представить такое себе довольно сложно. Условиях зарождающегося кризиса ваш ВВП растет в геометрической прогрессии. Великолепно, что шпионов заслали. Светлый князь отмахнулся. Мы пользуемся открытыми источниками. Ну и шпионов вообще т о тоже засылали. Поехали две девчонки. Так вроде бы уже замуж вышли за каких-то конфедератских ветеранов и остаться решили. Ну и из с е г у р а н ц ы конечно, уволились, мол конфликт личных и профессиональных интересов. з а с ы л а й после этого к вам разведку, лишите меня кадров. Кадры решают, да. У меня там отличные дядки ь во временном правительстве сидят. Давайте к сути вопроса, в а ш а светлость. Мы бы хотели сотрудничать в первую очередь по научной части. На наш эльфийский взгляд сейчас в мире борются две тенденции, скажем так. биологическое и кибернетическое всем уже совершенно ясно, что обычный человек в том виде, к о т о р о м он существовал на старой Терре, не может эффективно осваивать космос. Борьба за расширение человеческих возможностей – вот основной вектор противостояния, а вовсе не протекторат или другие межпланетные структуры. Дюплисси, именно. История циклична. Тогда столкнулись киборги и модификанты. И сейчас грядет такое же противостояние. И если протекторат со своими модульными нанотехнологиями балансирует на двух стульях, то мы с вами свою сторону давно выбрали, верно? Гай откинулся на стул и почесал затылок. Совсем не по королевски. р а в а н и о н Атенрай, Ракоцы, некоторые планеты из сектора Рашин, Кандапога. Да, Кандапога. Ах да, этот как его Михаэль, ваш товарищ по несчастью, да, именно Кандапога. Мы заключаем пакт о сотрудничестве и наибольшем благоприятствовании. Теперь нашим естественным, если не союзником, то партнером становится и Яр. Вам так или иначе приходится осваивать биотехнологии, чтобы адаптировать переселенцев к условиям двойной гравитации и оставить их людьми при этом. Гай задумчиво кивал. А на другой стороне, спросил он, а на другой стороне Либерти, конечно, и Ред Сокс, вечные подпевалы. Не знаю, как сейчас обстоят дела на т а й л е р а н и и Саюнаре, но кажется, под марку обеспечения безопасности после сворачивания конфедерации они протолкнули программы по созданию кибервойск, и это будет первая ласточка. Что потом планеты, управляемые искином? Кормак даже п о п е р х н у л с я чаем. Кошмар какой! Это куда хуже, чем система правосудия, управляемая биокомпьютером в виде белого дерева, да? Светлый князь погрозил ему пальцем. Ай, ай, ай! Да, да, и испытания искусственно выращенных солдат ближнего боя на инопланетянах, ваше величество, ваша светлость, в тон ему ответил Гай. Мне, конечно, нужны будут союзники, и те, кого вы перечислили, так или иначе вызывают у меня определенную симпатию. Может быть, кроме р а к о ц ы кроме слухов, я ничего про них не знаю. Но всегда есть это но. Улыбнулся б е л о г о т а р Но я еще не был на Яре и не знаком с текущей ситуацией. Это раз. И у меня есть неоконченные дела, которые я собираюсь закончить весьма решительно. Это два. к каким последствиям это приведет сейчас гадать сложно месть можно и так сказать в любом случае режим наибольшего благоприятствования для товаров и услуг р а в а н и о н а на Яре можете считать активированным ваша дочь обещала мне транспорт внучка поправил его б е л о г о т а р ах внучка эльфийское долголетие и все такое ранние браки и все такое улыбнулся эльф Вы произвели на девочку впечатление, хочу я вам сказать. Ну, у нас на Яре все-таки моногамия, так что тут от режима наибольшего благоприятствования я вынужден отказаться, совсем сожалением. Ваша внучка весьма выдающаяся личность. Должен вам сказать, светлый князь развел руками. Попробуйте вот эти профитроли, очень они замечательные, сказал он, и Гай попробовал профитроли. Ну что, дядя Миша, решились? – спросил Кормак, сбрасывая на диванчик плед и д ж а н а о в а р Мне подарят целый катер, представляете? А кто у нас пилот? Лениво п о ч е с ы в а я п у з о спросил медведь. А я пилот, капитан космического корабля номер один н о д и с е й между прочим. Так ты ж величество. И что я на троне должен сидеть и в потолок плевать? И вообще пойдешь ко мне на а о д е с с е й а б о р д а ж н и к о м Даже печёнку ж р а т ь разрешу, пока никто не видит. Дядя Миша задумчиво рыкнул: "Слушай, а у тебя будет куда пристроить человек двести медвежаток?" Внезапно спросил он. "Там на один д е дом финансирования не хватает. Я и сам оттуда душа б о л и т понимаешь ли? А что-нибудь в о е н и з и р о в а н н о е и ближе к природе? Егерская служба, л е с н и ч ь я У меня на яре большие лесные угодья бескрайние. Рашин даже п р и в с т а л на своем шезлонге." Так это, да? Это же идеально просто. Это ведь, слушай, а сколько там всего вакансий? Да хрен его знает, если честно. Нет пока никакой егерской службы. Не захочешь в обордажнике, отучишься на подготовительном и организуешь. Какие проблемы? Определишься с вакансиями, уставами и прочим. В общем, дядю Мишу он точно купил. Думбе сразу поднял руки вверх. Я воевать больше не буду. Я в академию, а потом всегда мечтал открыть бар на берегу моря с навесом из пальмовых листьев. Могу только приветствовать Дум-Дум, отличная идея. Дон, какие у тебя планы? Рванешь с нами на Яр? Только, наверное, не на Яр. Ты говорил, сталкер ы у тебя там б а з и р у ю т с я Да, на буферах горячие штучки. А? Базируются, да. Я-то думал на причиндалы податься, но раз причиндалов больше нет, придется удовлетвориться буферами. Сказал дядя Миша, извращенец. А что я не так сказал? Удивился Дон. Потом до него дошло и он только плюнул. Ахальник, жениться тебе пора. Был я уже женат однажды. Так вот г л а ж к а моя такой стервой оказалась. Вылет у нас завтра утром. Маршрут в три прыжка. Либерти, т а и л а н Яр. Я будильники поставлю, чтобы не проспали. Поддал серьезности в голос Гай. Есть, Кэп. Да, ваше величество. В разнобой ответили бывшие каторжане и дружно заржали.